Глава 8: Среда, 20 мая 1987 года. Дизире сидит у маленького письменного столика и смотрит, как Маделен распаковывает сумку и выкладывает на кровать одежду. «Здесь все такие дружелюбные», — говорит соседка по комнате, накручивая локон на палец. Маделен задумчиво улыбается. Она рада, что ее поселили в одну комнату с Дизире. Новая подруга уже показала ей церковь и приходской дом с Турстюган с комнатами вдоль длинного коридора. В одной из них она будет жить. На первом этаже расположена общая ванная комната, а рядом с залом собраний — кухня. Именно так Маделены представляла себе быт студентов колледжа. Она развешивает одежду в платяной шкаф, который примостился между комодом и письменным столом. Комната небольшая, И кровати узкие, но домотканные коврики на стенах и постеленные внахлёст половики создают ощущение уюта. Когда Моделен достает из сумки свое второе платье кремового цвета с деревянными пуговицами, Дезерэ вскакивает со стула. «Какая прелесть!» — восклицает она, выхватывая наряд из рук Моделен. «Я обожаю длинные платья, но мне трудно подобрать такую модель. Я слишком маленького роста» признается она, закатывая глаза. Моделен улыбается. Она не привыкла общаться с людьми, которые так много говорят. Их отец всегда был немногословен, а когда Патрисия, поступив в колледж, уехала из дома, на ферме и вовсе воцарилась тишина. Иногда они за несколько дней могли обменяться только самыми необходимыми фразами. «Значит, США!» – говорит Дезире, кружась с платьем в обнимку – «И как там живется?» Маделен пожимает плечами. «Хорошо. А как там у вас в Дании?» Дезерэ смеется, и ее золотистые локоны разлетаются в стороны. «Неплохо, полагаю. Расскажи мне что-нибудь о своей семье». Маделен ощупывает серебряную музыкальную нотку, висящую на шее. Это украшение – подарок Патрисии. Маделен всегда носит его под одеждой, как талисман. Вздохнув про себя, девушка продолжает распаковывать вещи. Ей трудно поверить в то, что всего двое суток назад она находилась на ферме в Милкрик. Последние часы она посвятила играм с Мэтью, убрала за коровами, отведала жаркое из цыпленка с бататом, фасолью и кукурузой, приготовленные Патрисией, попрощалась с еще не родившимся маленьким племянником. «У меня есть старшая сестра Патрисия», которая живет на нашей ферме в Вирджинии со своим мужем Майклом и сыном Мэтью. Ему четыре года. Он чудесный. Вскоре у них родится еще ребенок. Мы думаем, это будет мальчик. Глаза Дизере начинают блестеть. Над уголком рта у нее есть маленькая родимая пятнышко. И она настолько мила, что от нее трудно оторвать взгляд. «Как это здорово! У меня нет ни братьев, ни сестер. А родители живут в Хадыруб». «Недалеко от города Виборг, Вьетландии. Это самое скучное место в мире!» С драматизмом говорит она. «А мои родители умерли». Услышав свой голос, Моделен вздрагивает. «Зачем она это сказала?» Не успела извиниться, а Дезире уже стоит подле нее. «Как это грустно! Бедняжка!» «Спасибо!» – смутившись, отвечает Моделен. Кажется, Дизи Рэ не заметила, что настроение в комнате сменилось, и радостно продолжает разговор. «Рут рассказала, что ты играешь на фортепиано и поешь». Маделен поправляет челку. Дома из-за высокой влажности воздуха волосы обычно лежат пышной копной, но здесь воздух похоже суше. «Да, это так. Прекрасно. Тогда сможешь мне помогать с воскресной школой. Мы с детьми много поем». Маделен кивает. «Ты ведь, наверное, и в хоре поешь?» расспрашивает Дезире. «Да, шести лет». Ей не хочется, чтобы Дезире видела, как мало у нее одежды, поэтому она подолгу возится с каждой вещью, одновременно пытаясь придумать, о чем бы спросить свою соседку по комнате. «А сколько всего в церкви практикантов?» «Трое», быстро отвечает Дезире. «Ты, я и Айна, хотя они называют нас не практикантами, а адептами». «Ладно, пусть так». Дизере молчит и оценивающе смотрит, будто о чем-то раздумывая. Потом понижает голос: Айна, милая, но все же я очень рада, что ты приехала. Когда на парковке перед домом раздается шум, девушка, скользнув мимо Моделен, выглядывает в окошко: Пастор Линдберг идет! Моделен, не понимая, что это означает, укладывает оставшуюся одежду в ящик комода, а дизере хватает ее за плечо. Нам пора! «Сейчас же!» Она встает перед Моделен, чтобы осмотреть ее, протягивает руку и проводит пальцем по едва заметному шраму на правой щеке. От такого интимного жеста у Моделен возникает желание податься назад, но усилием воли она остается неподвижной. «Откуда это?» – спрашивает Дизере. «Да так, лошадь лягнула». Дизере серьезно кивает. «Ты все равно красивая!» заявляет она, приглаживая волосы Маделлен. «Вот так!» Открывая дверь, она весело восклицает. «Мы готовы!» Только что пустовавший зал собраний внезапно наполнился людьми, и они продолжают стекаться через настеж открытые двери. Некоторые усаживаются на выставленных в ряд светлых ротанговых креслах, другие беседуют, стоя вдоль стен. Стайка ребятишек гоняет мяч по паркетному полу, А в примыкающей к залу кухне две женщины накрывают кофейный стол. Приглушенные голоса и смех в зале сливаются в общий гомон. Оглядываясь вокруг, Моделен смотрит на все широко раскрытыми глазами. Что происходит? Дизере, которая на полголовы ниже Моделен, улыбается ей и ведет вглубь толпы прихожан. На подруге облегающие пышные формы платья длиной по колено. Просто короткая встреча. Пастор Линдберг на месте каждую среду, так что прихожане могут обсудить с ним, как прошла неделя. Большинство приходит немного посплетничать, добавляет она, подмигивая. Когда в зал заходит мужчина в белой рубашке и хлопковых брюках, народ замолкает. Моделен сразу понимает, кто это, и делает шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть его. Пастор Линдберг... Высокий и загорелый мужчина проводит уверенным жестом по светло-русым волосам, улыбаясь всем, кто стоит вокруг. Приоткрыв рот, Маделен следит за тем, как он обходит зал. Похоже, пастор здоровается со всеми, кого встречает на своем пути, и всем подряд пожимает руки. Большинство прихожан улыбается в ответ, и видно, что вниманием пастора гордятся. Дезире стоит с ней рядом, крепко сжав руки. С момента приезда Маделен, она еще так долго не молчала. «Он невероятный, правда?» шепчет Дезире, не спуская глаз с пастора. Сейчас, когда они стоят так близко друг к другу, Моделен чувствует, что от соседки по комнате исходит сладковатый запах, медовый или цветочный. С другой стороны комнаты она замечает Юноса. Он стоит, засунув руки в карманы. Пастор и его сын Поразительно похожи друг на друга. Тоже вытянутое лицо и прямой нос. Статные, словно римские боги. Маделен думает, каково быть сыном столь выдающегося человека. Наверное, приятно видеть, как все вокруг восхищаются твоим отцом. Она поднимает руку, чтобы помахать ему, но Юна смотрит в пол и не замечает ее. Пастор оборачивается и начинает двигаться в сторону Маделен, и она не знает, на чем остановить взгляд. Девушка чувствует, как на шее проступает пот и вжимается в стену. Пастор Линдсберг останавливается перед ней и смотрит прямо в глаза. «Приветствую! Ты новая девочка из Шарлотсвиля? произносит он, улыбаясь уголком рта. «Да, Маделен! выдавливает она. Пастор протягивает руки, одной крепко пожимает ее ладонь, а другой приобнимает ее. «Маделен», — повторяет он, — «это я, пастор Линдберг. Моя жена говорит, что ты музыкально одарена. Мечтаю услышать, как ты поешь». Девушка не знает, как ответить. Из-за большого скопления людей в зале не хватает кислорода. Она пытается набрать в легкие побольше воздуха. «Это правда», — вставляет Дизере, хотя Маделен не взяла при ней ни единой ноты. Пастор вновь улыбается, и Маделен чувствует, как пол уходит у нее из-под ног. «Привет, Дезире!» Здоровается он мимоходом, потом, бросив последний взгляд на Маделен, отпускает ее руку и направляется к следующему человеку. Когда пастор отошел достаточно далеко, Дезире пододвигается еще ближе к Маделен. «Ты понравилась ему!» – шепчет она. Маделен все еще стоит, прижавшись к стене, Она чувствует себя воодушевленной и истощенной одновременно. «Правда?» «Конечно. Теперь ты часть семьи». Маделен смахивает упавшую на глаза прядь волос. Ей нравится мысль о том, чтобы стать частью чего-то большого. Чувствуя, как Дезире тянется к ней, Маделен берет ее за руку как раз в тот момент, когда пастор обнимает пожилую женщину в инвалидном кресле и, стоящая вокруг толпа, взрывается аплодисментами.